Жерар задумчиво грыз миндаль, глядя в открытое окно бара через улицу, на оплетенную лесами громаду строящегося муниципального театра. «Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что это и есть самый настоящий бардак, и не тайный, а явный всем на показ. Слушай, Биосонье, я тебя все-таки отказываюсь понимать. Что ты предлагаешь?» Ладно, давай говорить спокойно. Тебе не нравится наш Сальвадор? Нет, хотя некоторые вещи ему, безусловно, удаются. Например, искушение святого Антония. Кстати, я его видел в подлиннике. Так что сам Дали — это еще так-сяк. А вот вся ваша остальная банда... Ладно, скажем, тебе не нравится вся наша банда. Что ж ты предлагаешь? «Вернуться к академизму?» Ты вот упомянул об импрессионистах. А они не были авангардом. Они не отстаивали новые формы живописи, которые казались ересью старым сифилитиком из академии. Почему же Ван Гог велик? Почему Ренуар велик? Почему самый поганый тюдик Сеслея стоит сегодня целое состояние? А те, кто продолжает поиски нового, «Ничего, по-твоему, не стоит?» Туха начал дрожать от ярости. «Хорошо, допустим», — продолжал он, наклоняясь к Жерару через столик. «Допустим, нам далеко до Мане или Дега. Но ты не то хочешь сказать, вовсе не то. Ты не говоришь, вы плохо делаете свое дело. Ты говоришь, вы вообще занимаетесь не тем, чем надо». «Как же это так, Биусанье? Где же тут твоя хваленая логика? Импрессионисты были правы в своих поисках, а мы искать не имеем права. Или ты только за своими французами признаешь право идти в авангарде?» «Туха, ты дурак», — спокойно сказал Жерар. «Или, по-твоему, в искусстве вообще не нужен больше прогресс? Дошли до какой-то черты и баста!» Что же мы теперь должны делать? Копировать стариков, что ли? Если бы я знал, что мы теперь должны делать, — медленно сказал Жерар. Усмехнувшись, он покрутил головой и, навалившись на стол, бросил в рот зернышко миндаля. «Этот жест я где-то заимствовал», — тотчас же промелькнула мысль. «Где?» Ну, конечно, в южных предместьях, в пивных — Авильянеды, среди рабочих — Тамета и Сям дителла Он покосился на фасад стройки напротив, по которому ползла вверх бесконечная цепь подъемника с подвешенными ковшами бетона. — Если бы я знал, — повторил он усталым голосом, — к сожалению, я этого не знаю. Я знаю только, что мы с тобой просто паразиты. Любой пеон вон там, — он кивнул в направлении окна, — который подвозит песок к бетономешалке, что-то делает, что-то полезное, что-то такое, что останется для потомков. А мы... «Дерьмо — Дерьмо! — крикнул Туха. — Катись ты со своей полезностью, знаешь куда? — Старые разговорчики, Би-Юсенье. Сейчас этим уже никого не купишь. И не распинайся за всех. Ты можешь считать себя паразитом, твое дело. А мы будем вести искусство вперед, как говорится, каждому свое. Вести искусство вперед? Задумчиво переспросил Жерар. Что ж, на гребне сейчас вы. Этого у вас не отнимешь. И я боюсь, Туха, что добром это не кончится. Ты бы лучше не вспоминал импрессионистов если уж не способен увидеть разницу между ними и теперешним авангардом. Ты даже не соображаешь того, что импрессионисты вели искусство от условности к жизни, а вы тащите его от жизни к условности. Да даже и не к условности. Какая там у вас к черту условность? Так, сумасшедший дом какой-то. Серьезно? К сожалению, Туха, и вот что я тебе скажу. Знаешь, ошибаться могут все. Я, например, вижу теперь, что и сам в чем-то ошибался. Что-то проглядел, коль скоро публике на меня плевать. Ошибки, повторяю, бывают у всякого. А вот ты, Туха, ты и все ваши, вы просто самые настоящие преступники. Ага. Даже так? Даже так. Вы ведете искусство по очень скверному пути. Делаете его инструментом разложения. И ни к чему хорошему не придете, помяни мое слово. Кончиться это может очень скверно. Например, я не пророк духа и не собираюсь ничего предсказывать. Я знаю только одно. Провозгласить смыслом искусства, его основной задачей отражение сверхреальности человеческого подсознания, это значит убить искусство или сделать его орудием убийства, морального убийства, что, на мой взгляд, гораздо хуже физического. Весь этот ваш бред, замешанный на эротике... Он поморщился и угрюмо замолчал. — Ах ты мой чистый голубок, — сказал Туха. — Эротика тебя шокирует. — Нет, просто я не вижу, при чем тут искусство тем хуже для тебя. Тогда ты вообще не художник, а старая дура из армии спасения. Эротические мотивы присутствуют в сюрреалистической живописи просто потому, что в подсознании половая сфера... «Да знаю я!» — отмахнулся Жерар. «Что ты мне лекции читаешь? Читал я и Фрейда, и Юнга, и всех ваших апостолов. Но при чем тут искусство?» Он пожал плечами и потянулся за миндалем. «Значит, ты собираешься воспитывать человечество?» ехидно сказал Туха. «Ну что ж, желаю успеха. А нам на это плевать. Мы исходим из основной предпосылки. Человек никакому воспитанию не поддается. Доминируют в нем животные инстинкты, и нет силы, которая смогла бы это изменить. Религия, социальные эксперименты — все это игрушки для дураков». Поэтому мы и отражаем внутренний мир человека таким, как он есть, без стыдливых недомолвок. А на твою воспитательную функцию мне плевать. Я не учитель из приходской школы. Вот так. Понятно, понятно. Можешь не продолжать. Жерар закурил и с минуту молчал, следя за уплывающими в окно струями дыма. «Все это мне известно давно», — сказал он, наконец, — «в том и беда туха, что искусство по-прежнему оказывает на людей большое влияние. И я просто боюсь думать о том, какие результаты может дать ваше. У меня сейчас одно утешение, что я, очевидно, сдохну раньше, чем смогу увидеть плоды вашей деятельности во всей их красе». Он поднялся и подозвал Мосо, чтобы расплатиться. «Уходишь?» — спросил Туха. «Да, мне пора. И вот, что я тебе скажу. Оставляя в стороне личность, вы все сволочи. Во что вы хотите превратить мир? Мало вам еще нацистских лагерей? Мало вам Хиросимы?» Он сунул в карман трубку и, не попрощавшись, пошел к выходу. Не нужно было вообще говорить с Тухой на эту тему, а уж спорить и подавно. У каждого свой вкус. Но почему этот болван решил, что он, Бейсонье, вообще отрицает все авангардистские течения? Что за бред, черт побери? Как будто Пикассо не авангард. Как будто не был авангардистом Ван Гог. Как будто Микеланджело не поносили за неканоничность Давида. Истинное искусство всегда творится авангардом. Но опять-таки истинным а не псевдо. Если Сезанн умышленно ломал перспективу, то это не значит, что сегодня любой неуч может объявлять свою мазню новым словом. У меня, дескать, тоже все в крифе и в кость.